Глава 32. Ласковое слово и волку приятно, сентиментальное. Машка мраморной статуи уселась за стол: прямая спина, квадратные глаза и полное отсутствие речи. Чтобы привести ее в чувство, придется потрудиться. Так, что у нас тут? Я открыла холодильник. Помнится, было у меня успокоительное от дедушки мертвого поднимет. Калиновая, малиновая нет, не то. Вот, настойка на тимьяне, градусов 40 точно есть, плюс побочный эффект, в нашем случае, возвращающий к активной жизни. Чтобы вернуть душу в тело Машки, понадобилось сразу несколько успокоительных доз без закуски. «И что, ты хочешь сказать, что вот этот маломут переросток и есть твой румын?» Едва обретя способность говорить, она не в ткнула пальцем в сторону разоренной ванной. «Он что, ха-ха, оборотень, что ли?» Машка хотела засмеяться, но глядя на мое серьезное лицо, осеклась. Я утвердительно кивнула. Она икнула и потянулась за бутылкой. Я быстренько спрятала ее под стол. Хватит, знаю я ее. Сейчас разойдется, устроит Делину разборки. Это вот те самые, которые бегают по городу и всех кусают в полнолуние? Она посмотрела в окно на полную луну и ткнула в нее пальцем. А потом те, кого они покусали, превращаются в таких же и бегут кусать других? «Нет, тут принцип другой», — успокоила ее, задумчиво помешивая ложечкой остывший чай. «Эти влюбляют в себя наивных дурочек, без спросу ставят брачное клеймо, а потом прячутся в кустах и ждут, пока ты угадаешь, кто все это натворил». «Чего?» «Да ничего. Маш, иди спать. Я тебе все завтра расскажу». «Ну уж нет». Последняя доза лекарства явно была лишней. Стадия бандерложьего анабиоза плавно перетекла в стадию неуправляемой бузы. Срочно нужно открутить назад, но поздно. — Что за цирк ты тут устроила? Вот эти твои гринписовские замашки до добра не доведут. Зачем ты приволокла его домой? Он же больной, не видишь? Там что угодно может быть, лишай, бешенства, собачья чумка. Такие подлежат отстрелу. — Сама ты подлежишь отстрелу, — рявкнула на нее и задумалась. Дэл и вправду болен. Почему не догадалась спросить у ведьм, чем именно и как ему помочь? Никому я его не отдам. — Да что с тобой такое происходит? Закатила глаза Машка. «Откуда такой собачий бум? То бульдог, то это чудище бродячее. И что ты будешь делать с ним? Выгуливать на поводке? А прививки, паспорт, глистогон? А собачий корм? Да такому его вагонами закупать придется. Да ты даже на улицу не выйдешь с ним. Соседи сразу вызовут Росгвардию». «Да никуда я с ним не собираюсь выходить». «Да? А если он захочет в кустике? С балкона будет отливать? Или устроишь из лоток? Диана, давай, пока не поздно, позвоним». «Не надо никуда звонить». Я хлопнула ладонью по столу. «Это не волк и не собака. Это человек. Ты что, не поняла еще? «Я поняла, что ты совсем куку. -ку. Это еще хорошо, что он нас не сожрал. А завтра проспится и... Ам! На завтрак!» Машка поднялась, одернула грязнющий халат и принялась мыть руки. Я взглянула на себя. Мокрая пижама вся в разводах, грязные волосы липнут к вискам. Сижу вся всклокоченная и доказываю с пеной у рта, что притащила в дом зачарованного принца. «Что бы я подумала на месте Машки? «Маш, просто на слово поверь!» – выдохнула устала «Делл пока не может обернуться в человека, и я не понимаю, почему». Машка отмыла руки, налила воду в чайник и грохнула его на плиту. «То есть ты сейчас будешь утверждать, что на корому спала с волком? Жесть какая-то, Диана, тебе нужно к психиатру!» «Он был в человеческом обличии!» «Даже если так!» – сурово припечатала Машка. «Читала я такие сказки, и все думала, кошмар, он же кобель, жрёт падаль и воняет псиной!» потому что в первую очередь животное. Вот я бы никогда... Кстати...» — прервала ее драматичный монолог. «Давно хотела спросить, что у тебя было с Эриком?» «А этот тут при чём? Сразу забегала глазками она и отвлеклась, демонстративно вытирая стол полотенцем. «Ты не увиливая говори. Я же вижу. Было?» «Да какая тебе разница?» Машка нервно поправила волосы. «Мы сейчас совсем не это обсуждаем». «Это, Маша, это...» Я тяжело вздохнула потому что он один из них, причем вожак, альфа враждующего клана». «У тебя совсем чердак снесло?» Машка психанула. Она бросила полотенце и застыла руки в боки. «Да если хочешь знать, он даже до конца дела не довел. Просто встал, оделся и ушел придурок. Сам же лес, я на него не вешалась. А потом такой финт, альфу нашла. Да он или на голову больной, или вовсе не по девочкам». «Ошибаешься», — горько ухмыльнулась я. «Держись от него подальше, ладно?» «В смысле подальше?» У нас вообще-то договор. Еще на две фотосессии. Хочешь платить неустойку? Я — нет». «Да никакой он не фотограф!» — прошипела громким шепотом. «Опасный маньяк, который охотится за мной, чтобы убить!» «Так», — Машка выключила чайник. «Знаешь что? Не смешно. Он кто угодно, только не маньяк. А ты совершенно точно не в себе. Я по горло сыта твоим вечером сказок. Пошли спать!» «Иди!» Я поднялась из-за стола. «Возьми чистую простыню, полотенец нет. Умойся и ложись в моей спальне». «А ты?» — она замерла на полушаге. А я лягу в зале. «С волком?» «С Деллом». Машка тихонько присвистнула и покрутила пальцем у виска. Не знаю, сколько времени ушло, чтобы привести в порядок квартиру и себя, но когда я зашла в зал, за окнами царила глубокая ночь. Делин спал мордой на подушке, а я присела рядом и погладила его за ухом. Волк тихо заурчал, но глаза не открыл, зато ткнулся мокрым носом мне в ладонь. «Делин!» Прошептала, понимая, сейчас разревусь, но душу затопило волной отчаянной нежности. «Чем ты болен?» Волчара поднял голову и удивленно взглянул, словно я сказала какую-то глупость, а потом изловчился и лизнул меня в щеку. Я обхватила его руками за шею и разревелась. «Малыш!» Никогда так его не называла, но сейчас сердце плавилось от теплоты. «Какую глупость!» — сказала Машка. «Никакая он не псина!» Сейчас я обнимала мое строптивое и кусачее солнышко, которое никаким спецслужбам никогда не дам в обиду. Так не должно быть. Не должно. Как нам все исправить?» Делл тихо рыкнул, и я перевела это как «прекрати». Спорить не решилась, молча перелезла к стенке и прижалась к нему со спины. В окно светила полная луна. Все правильно. В эту ночь я именно с тем, с кем должна быть. И мне не важно, что по этому поводу думают другие. Я точно знаю, это так. С этими мыслями закрыла глаза. «Если бы я знала, какие сюрпризы готовит нам утро!»